Совершенно измотанный долгими попытками думать последовательно и связно, он, наконец, расслабился, перестав жестко контролировать свой измученный сомнениями двойной разум и в изнеможении упал на кушетку, спрятав лицо в ладонях. «Если б я только мог отправиться домой! Если б я только смог еще раз пройтись вместе с парт по поляне!» так оплакивал свою незавидную долю мечтатель Фальк. Ромарен же пытался уйти от безысходной тоски, думая о своей жене, Адрис, темноволосой, золотоглазой женщине в платье, расшитом тысячу крохотных серебряных цепочек. Но его обручальное кольцо пропало, а Адрис была мертва. Она умерла давным-давно. Девушка выходила замуж за Ромарена, зная, что вместе они будут немногим более одного лунокруга, так как он уже готовился к полету на Землю. Во время единственного ужасного мгновения полета она прожила всю свою жизнь, состарилась и умерла. Со дня ее смерти, скорее всего, прошло не менее сотни земных лет. Где теперь тот мечтатель? «Где его мечта?» «Тебе следовало умереть столетием раньше», сказал как-то властитель Канзаса, ничего не понимавшему Фальку, видя, чувствуя или зная, что внутри него кроется человек, рожденный давным-давно. «Теперь, если Ромарену суждено вернуться на Верель, он попадет в далекое будущее». Около трех столетий, почти пять верилянских долгих лет пройдет с тех пор, как он покинул родную планету. Все изменится настолько, что на верели он будет таким же чужаком, каким был на Земле. Оставалось только одно место, куда он действительно мог вернуться как к себе домой и быть с радостью встреченным теми, кто любил его. Дом Зоова. Но он никогда больше его не увидит. Если и вела его куда-то судьба, так только прочь от земли. Он вынужден полагаться только на самого себя и должен пройти свой путь до конца.